Глава двадцать восьмая. Он ничего ей не объяснил на утро, только спросил. Она была здесь? Кира, закусив губу, кивнула головой. Кирилл поморщился, поцеловал её в лоб и, больше ничего не добавив, взялся за приготовление завтрака. И она так и не поняла, что означало его поведение. «Сегодня выписывают Рудика. Катя и Таня организовывают небольшую вечеринку. Я постараюсь подтянуться, но но у тебя много работы. Не только, Лиза, она хотела встретиться. Кирв вздрогнула, отгоняя от себя безрадостные мысли. По крайней мере, Кер ничего не скрывал. Вот что было бы действительно невыносимо. Понятно. Тогда я буду отдаваться за нас двоих, пошутила Зябка, потирая плечи. Как же всё-таки хорошо, что с Рудольфом всё обошлось. Да, он классный. И вроде бы Кирилл поддерживал беседу, не отмахивался от неё и не пытался свернуть разговор побыстрее, но только Кире всё равно казалось, что мысленно он находился где-то очень далеко, не с ней. О чём он думал в этот момент? Рассматривал ли возможность возобновления отношений с бывшей, несмотря ни на что? Любил ли её после всего, что та сделала? И кем была для него она, Кира? «Ну, ты чего не ешь? Уже выходить пора». «Не хочется что-то». Обменявшись ещё парой ничего не значащих фраз, они разъехались каждый по своим делам, так ничего и не прояснив. Кирилл не вдавался в подробности их с Лизой разговора, а Кира не считала себя вправе задавать вопросы. Их отношения лишь только зародились, и Кир ей ничего не обещал. Более того, он чётко дал понять, что хочет всего лишь попробовать, А значит, ей определённо не следовало терять связь с реальностью, так безоглядно впуская в сердце мужчину. Чем она вообще думала? Сколько ещё жестоких уроков должна преподнести ей жизнь, чтобы хоть чему-то её научить? Ненадолго Кире удалось отвлечься от своих невесёлых мыслей. Конец квартала, горячая пора в любой фирме. Отчёты, сверки, таблицы, работа поглотила её с головой. Но по возвращению домой тянущая боль за грудиной вернулась с прежней силой. Это были самые ужасные часы в жизни девушки, часы неизвестности. Совершенно невольно рука тянулась к телефону. Ей так хотелось позвонить Кириллу, сама не знала зачем. Возможно, чтобы рассказать, как сильно успела его полюбить, или пообещать, что никогда его не обидит, никогда не предаст, или закричать, чтобы он не ходил на встречи к той, чужой женщине. Ведь Лиза его не любит и не любила, наверное, никогда. Разве любя, предают? Господи, ну почему он согласился пойти к ней? Почему? Кира вскочила с дивана, зарылась руками в волосы и затравленно осмотрелась. В отсутствие Кирилла даже их шикарная квартира уже не казалась такой красивой. Без него всё было не так. Ей ничего не хотелось, полнейшая апатия. Из оцепенения Киру вывел приход Катерины, которая радостно улыбаясь позвала её помочь с подготовкой квартиры к приезду Рудольфа. Девушка безропотно согласилась, лишь бы хоть как-то скоротать время до прихода Кирилла. А нам повезло, что Родик прямо из больницы поехал в галерею, не то бы ничего не успели. На работе полнейший завал, ещё и пожарники с проверкой нагрянули, представляешь? План что ли не выполнили? Может быть. Конец месяца всё же догоняют. Ага. «Ну, так вот, если бы не срочные дела в галерее, сюрприз бы точно не удался». «Ну, а ты, Соля, чего такая невесёлая? Выписали твоего ненаглядного». Сверкая счастливыми глазами, обратилась Катя к подруге. «Да, обошлось». «Ариша, Таня, вы цепляйте гирлянду. Как думаешь, этот мольберт можно отодвинуть немного в сторону, чтобы вытащить стол?» «Почему нет?» даже если на нём свежая работа, за неделю краски давно просохли. Тащи, равнодушно пожала плечами Соломея. Кире показалось, что за те недели, что они не виделись, оперное диво как-то резко сдала. Девушка перевела вопросительный взгляд на Катерину, та, понимающе кивнула и неуверенно пожала плечами. Видимо, и от неё не укрылось состояние соли. "Чем это так вкусно пахнет?" перевела тему Кира. Я засунула утку в духовку, мариновала в клюквенном соусе со вчерашнего вечера. Должно быть вкусно, отрепортивала Катерина, сдвигая злосчастный Мольберт. Полотно, прикрывающее картину сползло от движения, а потом и вовсе упало на пол. "Ничего себе", с благоговением прошептала Катя, разглядывая изображение. Киравский наклонула голову и потрясённо замерла. Рядом шумно втянула воздух Соломея, силой ухватившись за её руку, чтобы не упасть. «Господи боже, господи, это же... это...» «Это ты, Соля!» — обнимая женщину двумя руками, протянула улыбающаяся Ариша. Таня тоже слезла со стремянки, на которой балансировала, цепляя к люстре гирлянду. Подошла к остальным женщинам. «Я и не знала, что Рудик пишет такое. Все больше пятна какие-то и полоски, а тут...» «Да более реалистичный портрет». «Рука мастера, мэтра. А бы кто так не сможет? Не нужно обладать специальными знаниями, чтобы это понять». Кира прочитала о Рудике достаточно. Она видела его работы и знала, во сколько их оценивают профессионалы. Но только сейчас осознала, до чего в действительности тот был талантлив. «Гениален», как бы пафосно это ни звучало. «Никакого авангарда. Голый реализм. Будто бы фотография». написанное с такой любовью, что она на расстоянии двух шагов кожи чувствовалась. Мурашками по телу шла, заставляя волосы шевелиться. О, боже, о, боже, как заведенная повторяла Соломея. Рука пожилой женщины метнулась к шее и сжалась на вороте блузки, будто бы та душила её. Как же он тебя любит, Соля. Какой же вы будете замечательной парой, едва слышно прошептала Катерина. Входная дверь хлопнула. А вот и пироги прибыли, раздался зычный голос депутата от двери. Что-нибудь произошло? уже тише добавил он, сканируя пристальным взглядом одну женщину за другой. Нет, Костя, нет. Катерина пошла мужа на встречу, обняла за пояс, доверительно прижалась к груди. А почему у тебя тогда глаза на мокром месте? поинтересовался Константин куда-то в золота волос жены. Прикрыл глаза с наслаждением, втягивая их потрясающе давно изученный аромат. «Нет-нет, ничего. Просто порадовалась за Солю и Рудика. Мы все порадовались, правда, девочки? Ты только посмотри, какой он портрет написал». «Ой, а вдруг он готовил сюрприз?» — широко распахнула глаза Катерина. «Тогда нам стоит его накрыть и сделать вид, что мы ничего не видели», — вынесла рациональное предложение Ариша. Наверное, он подарит его Соломии, когда будет делать ей предложение, захлопала в ладоши Таня. Соломея пошатнулась, но Кира успела в последний момент её подхватить и усадить в кресло. Да что здесь чёрт побери происходит? Он уже делал мне предложение, Танечка. Много, много раз делал. Только поздно уже, каким-то мёртвым голосом заметила певица. Ариша, как ласковый кот, уселась у ног женщины. и положила ей голову на колени. «Почему же поздно, Соленька? Вы такие молодые, красивые, влюблённые!» Восторженно заметила девочка. В силу возраста и присущего ему идеализма она упустила кое-что важное. То, что взрослые вычислили мгновенно. Катя растерянно посмотрела на мужа, высвободилась из его рук и тоже подошла поближе к креслу. «Соля, ты почему такое говоришь? Что произошло?» Он меня никогда не простит. Никогда. Да что не простит? С нетерпением топнула ногой Таня. Риша тоже забеспокоилась, подняла голову с колен Соломеи Марковны и поймала её растерянный взгляд. Что произошло, Соленька? Расскажи, попросила она, проведя тонкими пальчиками по влажной от слёз щеке. Когда-то давно, ещё до нашего знакомства, у родика была связь с одной барышней, А некоторое время спустя мы совершенно случайно встретились и стали встречаться. Влюбились друг в друга как дети, хотя мы и были детьми, наверное. Однако вскоре оказалось, что его бывшая дама сердце беременна, и нам пришлось расстаться. Точнее, точнее, я выгнала его, прогнала, наговорила кучу всего гадостей, наговорила от боли и по неопытности. Примерно как Таня Алёшки. Вот Рудик до недавних пор и думал, что я не могу ему простить именно тот давний эпизод. А я даже не догадывалась об этом, понимаете? Не догадывалась, что он считает меня настолько глупой и ограниченной. Разве стала бы я ломать наши жизни из-за такой мелочи? Разве я бы стала их ломать? Соломея всхлипнула, вытерла слёзы дрожащими пальцами, которые казались такими голыми и беззащитными, в отсутствии бриллиантов и маникюра. А что же случилось на самом деле? простодушно спросила Ариша. Соломия Марковна растерянно хлопала глазами, будто бы на несколько мгновений совсем забыла, о чём они только что говорили. Потом тряхнула седой головой, собираясь с мыслями, и продолжила надломленным голосом. У нас был друг, великий поэт. Не буду называть имени, вы сами поймёте. диссидент абсолютно бесстрашный и деянный, даже тогда, десятки лет назад, он умудрялся оставаться абсолютно свободной личностью. Мог со сцены театра выступить против арестов нашей интеллигенции, публично обвинил КГБ в убийстве одной известной художницы-диссидентки, барец. Отбыл 5 лет заключения по обвинению в антисоветской пропаганде, вернулся. Мы как раз пытались с Родиком возобновить отношения, С той барышней у них ничего так и не вышло, ребёнок то ли погиб, то ли беременности вовсе не было. Дело тёмное. Так вот, вернулся поэт. И, конечно же, не прошло и года, как против него вновь выдвинули обвинение. «А Рудик? Рудик-то наш при чём?» — прошептала Ариша. «Тш-ш-ш!» — шикнула на дочь Катерина, сжав крепкую руку мужа в ладони. «А при том, что нас тогда всех допрашивали!» угрожали, что если не дадим против того поэта показания, то сами по статье пойдём. По одному вызывали и давили, давили, давили. Ничего святого в этих людях не было. Я отказалась свидетельствовать. Посадить-то меня не посадили, но на 10 лет мне пришлось забыть о сцене. А Рудик? А у Рудика ничего не изменилось. Значит, значит он предал друга? скинулась Ариша. Я так думала. Именно этого и не могла простить Рудольфу, ведь тот поэт, он умер молодым в лагере, и я всю жизнь думала, что Рудик приложил к этому руку. А он, конечно же, он этого не делал. И я должна была лучше его знать, должна была хотя бы поговорить с ним об этом. А почему всё же поверила? Вздохнула Катя, прижимая голову женщины к своему бедру в попытке утешить. О, чекисты умели ломать людей и убеждать в том, в чём им было выгодно. Они подсунули листочек, мол, вот эти и эти уже свидетельствовали. Ознакомьтесь. И Рудольф Адольфович Семивёрстов в том числе. Это сейчас я понимаю, что это довольно заезженный приём, а тогда... Я ведь впервые с этой стороной жизни столкнулась. И было так страшно, так страшно. Вот и поверила. Тебе нужно всё ему рассказать, насупился депутат. Уже, Костенька, уже пришлось. Тогда я не понимаю, он мне этого не простил, всхлипнула Соломия. Да я и сама бы себя не простила, если честно. От дальнейшего разговора их отвлёк звук проворачивающегося в двери ключа. Все присутствующие в комнате вскинули головы и уставились на вошедшего в квартиру Рудольфа. Ира его даже не сразу узнала. В тёмном классическом костюме, в тонких стильных очках он выглядел абсолютно другим, холодным и замкнутым. "Сюрприз", вяло прокричала Ариша. "Ох ты. Так я и знал, что без сюрприза не обойдётся. Ну как вы тут без меня поживали?" Да ничего, ответила спортсменка. А ты? Ты почему такой весь чёрный? Да вот, скучные дела улаживал. Решил вот ты костюмчик надеть соответствующий. Развёл руками Родик и покосился на ничем не завешанный портрет. Кстати, давно хотел тебе его подарить. Можешь прямо сегодня и забрать, Соль. Неплохо вышло, по-моему. И вы Выбирайте себе что понравилось. Только вот эту сёме оставьте. Художник кивнул в сторону висящей на стене рамы, пояснив: "Он её давно заприметил". И по какому-то случаю сей аттракцион невиданной щедрости настороженно поинтересовался Костя. "По случаю моего переезда я выставил эту квартиру на продажу".